И тут же он осуществляет в своем самадже некоторые священные обряды христианства, приспособив их к обычаям Индии. Это святое причастие с рисом и водой вместо хлеба и вина. 6 марта 1881 года. Примечание. Но Кишап читает при этом стихи из Евангелия от Луки. Он молится о том, чтобы эта материальная субстанция притворилась в духовную, освящающую силу, и чтобы она могла быть нами ассимилирована как плоть и кровь всех святых во Христе. Конец примечания. А три месяца спустя – крещение, которому кишаб сам подвергается, для примера другим, во славу Отца, Сына, и Святого Духа. Наконец, в 1882 году он делает решительный шаг. кишап не только признает и принимает, но с восторгом празднует христианскую Троицу из всех христианских таинств, самое неприемлемое для Азии предмет отвращения или осмеяния. Примечание. Не совсем понятно, почему, особенно по отношению к ведантической Индии. Она тоже имеет свою троицу, и Кешаб справедливо сопоставляет ее с троицей христианской сад чит -ананда, «Существо, познание, блаженство». В переводе Кешаба «правда, ум, радость». Три в одном. Сат-Чит-Ананда. Конец примечания. Он объявляет ее краеугольным камнем всей христианской метафизики, высшим объяснением Вселенной. Примечание. В своих лекциях 1882 года «Чудесное таинство Троица». Конец примечания. Это сокровище в котором скрыто все накопленное богатство теологии, философии и поэзии всего человечества, высшее выражение религиозного сознания во всем мире. Он дает, мне кажется, чрезвычайно точное с ортодоксальной точки зрения определение трех лиц. Примечание. Треугольник на вершине «Отец» Через Сына Бог спускается к основе человечества. Через Святого Духа Бог притягивает к Себе опустившееся человечество. Божество, спускающееся, есть Сын. Божество, вновь подымающееся, несущее к Отцу души, — это Святой Дух. В этом вся философия спасения, Создатель, Сын подающий пример и освещающий Бог невидимый, Бог странствующий, Бог возвращающийся, я есмь, я люблю, я спасаю. Кешап. Смотрите классические трактаты католической мистики. Действие, которым отец порождает сына, очень хорошо выражается формулой «исход» и «выход». Святой Дух порожден путем возвращения. Он есть божественное осуществленное возвращение к Богу, посредством которого Бог возвращается к самому себе. Так же, как мы исходим от Бога через акт сотворения, приписываемый Отцу Сыном, а возвращаемся мы к Нему через благодать, приписываемую Святому Духу. Как это не покажется странным, Киша был знаком с беррулянской или салезианской философией молитвы. В заметке от 30 июня 1881 года об отречении Иоанна Крестителя он приводит цитаты из письма Франциска Сальского к мадам де Шанталь. Конец примечания.